Глава 29. За забором оказался огромный двор с коротко подстриженной зелёной травой. По нему шла выложенная из камня дорожка. Дом был трехэтажный, дорогой и сделанный со вкусом. Позади него разместился небольшой садик с деревьями, где можно приятно провести время. Мы прошли по дорожке в сторону двери. Там нас ожидала женщина. Ольга Викторовна, а это была именно она, выглядела для своих лет прекрасно. На вид ей было около 45, хотя, прикинув по времени, я решила, что ей может быть и 50. Среднего роста блондинка с длинными густыми волосами, немного полноватая, но умеющая подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки. Большие глаза, пухлые губы, миниатюрный нос. Она и сейчас выглядела привлекательно. Я вдруг подумала, какой была Ромина мама и почему товарищ Митяев Решила изменить своей красавице-жене, прельстившись, замужней девицей с ребенком на руках. Тем временем мы приблизились к женщине, рассматривающей нас с искренним любопытством. Поздоровавшись, затоптались на месте, не зная, с чего начать. Женщина, усмехнувшись, кивнула нам. «Пойдемте на веранду». Следуя за ней, мы обогнули дом. Сзади оказалась просторная веранда. Наполовину открытая, наполовину застекленная. На открытой части стоял плетёный стол со стульями. Чуть поодаль, между деревьев, висел цветастый гамак и стояло два низких плетёных кресла. В углу веранды разместилось кресло-качалка и небольшой столик возле него. Женщина указала нам на стулья возле стола, и мы устроились на них. «Я Ольга Сергеева». Тут же сказала она, чем весьма облегчила мне жизнь. — В прошлом Митяева, но сейчас меня так никто не зовет. Потому я искренне удивилась, услышав подобное обращение. С какой стати вас заинтересовала смерть Сергея, тем более спустя столько лет? Мы с Ромой переглянулись, и он заговорил, хотя до сих пор считал мою затею дурацкой. — Я сын Натальи Селезневой. Она вздернула брови. — А это кто, простите? Рома неохотно пояснил. — У вашего мужа... Был с ней роман. Тут до дамы дошло. Открыв рот и немного похлопав глазами, Ольга Викторовна хлопнула себя по колену. «Точно! Чувствую знакомое имя!» В ее голосе я не заметила какой бы то ни было злобы или раздражения. Посмотрев на нас, она поинтересовалась. «Но все-таки, что вас привело ко мне?» «Мы хотим знать подробности смерти вашего мужа», — сказала я. Дама оказалась весьма сообразительной, откинувшись на спинку кресла, разглядывала нас, взяв со стола пачку тонких ментоловых сигарет и прикурила. «Думаешь, не твой ли отец грохнул любовника своей жены?» — задала она Роме вопрос совершенно бесцеремонно. «Вообще любви к почившему Митяеву я не ощущала, как и уважения». Рома, на мгновение сжав зубы, произнес. «Так вы знаете, кто его убил?» ольга викторовна выдохнула вверх дым и сказала точно знает только его убийца и господь бог но если хотите мое мнение он ни при чем откуда такая уверенность держа сигарету у рта и глядя в сад ольга викторовна почесала губу безымянным пальцем сделав еще одну затяжку затушила окурок и быстро заговорила вот что ребята «Понимаю ваше желание узнать правду, хотя по мне так и узнавать нечего, но я с вами поговорю, потому что обстоятельства так сложились. Горничная уехала по делам, я оказалась дома. В общем, за Серегу Митяева я вышла замуж, потому что хотелось лучшей жизни. Романтика 90-х, бандиты, крутые тачки, бабки, рестораны. Я на это повелась, больше и не на что было». Митяев не был ни умен, ни красив, здоровяк с пустой головой. Зато он умел выколачивать из людей душу. Это все я, конечно, потом узнала. Поначалу-то роскошь мне голову вскружила. Я и подумала, окрутить такого простофилю, как Митяев, несложно, и всегда буду при деньгах. Вышла за него замуж. С ним главное правильный подход иметь, и будешь получать все, что хочешь. Серега бабке зашибал, будь здоров, потому что правой рукой был у одного местного авторитета. Мочалки, как его тут за глаза звали. Фамилия у него была Мочалкин. Фамилия, конечно, смешная, но человек был весомый. И Серегу его ценил за его талант людям язык развязывать. Мочалка немало держал тут, помимо него еще было несколько человек. Все поделено, и в городе более-менее спокойная ситуация. Ну а потом Серегу убили. Через три месяца мочалку взорвали в машине возле дома, следом еще одного. Короче, передел начался. Мне тогда досталось быть здоров, и менты мучили, и братки. Но я действительно ничего не знала. «Можете рассказать о том вечере, когда его убили?» — спросила я. Я дома была, мы с Серегой, по сути, раздельно жили. Он шлялся по бабам, да и вообще пропадал на несколько дней. С такой-то работой, сами понимаете. Меня это вполне устраивало. За его девицами я присматривала. Мало ли, бойкая попадется, попробует отбить. Но эту вашу всерьез не воспринимала. Дуреха двадцатилетняя, с ребенком на руках. Ей бы дома каши варить, а нет, на приключения потянула. Повелась на тачку и бабки. Но характер у нее был ни о чем, так что я не беспокоилась. Ладно, я отвлеклась. Я была дома, в ванной отмокала, потому не слышала, как машина Серёгина заехала в гараж. Соответственно, когда вышла из ванной, знать не знала, что он должен быть дома. Мобильник его тоже не слышала, раз он в машине лежал, а та в гараже. К ночи братва приехала, вот и обнаружилась. Оказывается, кто-то его в гараже поджидал. Там же грохнул и смылся. Никаких отпечатков не обнаружилось. Братки весь дом перерыли, и квартиру, куда он девок возил, но ничего интересного не нашли. Потом мочалку грохнули. Ну и началась у нас сладкая жизнь. Вот тогда я вспомнила, что Серега последние пару недель до гибели какой-то странный был. Думал много, чего за ним вообще не водилось. И хмурый ходил. Я его тогда спросила, чего с тобой такое? А он мне и говорит, мол, «Передел грядет, Оля». «Надо думать, как быть». «Я ему чего думать, когда у тебя место золотое?» А он мне и сказал, «Это только видимость, а на самом деле». Ну, тут Серега заткнулся, и на этом разговор закончился. Вот после смерти мочалки я и подумала. Знал он о том, что передел грядет. Только непонятно, за что его убили. За то, что сливал информацию, или за то, что просто о ней проведал? Ольга Викторовна замолчала, потянувшись за новой сигаретой. Рома тоже закурил, а я поинтересовалась. «А Романове Евгения вы слышали?» «Это муженек Серегиной любовницы?» Она выдохнула вверх дым. «Ничего не слышала. Помню только, что пересуды пошли на эту тему, и что братки его искали, да только не нашли. А когда заваруха началась, там уже не до него стало». Следователь рассматривал всерьез убийство из мести. «Шутите?» — хмыкнула дама. Следователь видел картину вполне четко. «Братва разбирается, девяностые же, творится не пойми что. Ну, пришили какого-то братка и чего. Ежели до них никто не докапывается, так им и дела не было. Лезть в эти разборки себе дороже. Так что, ребята, понимаю ваше стремление докопаться до сути, но докапываться не до чего». «И все — задала я последний вопрос. Понимаю, что пора откланиваться. Кому в итоге оказалось выгодна эта чистка? Ольга Викторовна весело фыркнула. — Хотите к нему сходить? Да такую сошку, как Серега, он даже не вспомнит. Хотя, как знать, Ярослав — человек обстоятельный. Поймав мой взгляд, дама пояснила. После всех перетрясок, место мочалки и еще одного почившего занял Петренко Ярослав, «Только не уверена, что он захочет предаваться с вами воспоминаниям. Тем более сейчас он человек добропорядочный, а в нашем городе — почти неприкосновенная личность». «Вы с ним знакомы?» — спросила я со странным чувством. Мне вдруг стало ясно, что я обязана встретиться с этим человеком. «А это, по всей видимости, не так просто». Знакома, Мой нынешний на него работает». Вы можете посодействовать нашей встрече?» Ольга Викторовна весело рассмеялась. «Определенно, вы девушка с характером», — усмехнулась она, разглядывая меня. «Он таких любит. Хорошо, я с ним поговорю. Но ничего не обещаю. Ждите здесь». Дама скрылась в доме через дверь веранды. Мы с Ромой уставились друг на друга. «И чего ты ждешь от разговора с этим Петренко?» — поинтересовался он. «Тебе мало доказательств того, что отец ни при чем?» Вообще-то, как таковых их вовсе нет. Женя мог проникнуть в гараж и убить этого Митяева. Вздохнув, Рома снова закурил. «Не нравится мне все это. Такое ощущение, что мы вступили на запретную территорию. У меня тоже. Но я хочу разобраться в этой истории до конца, раз уж мы за нее взялись. Не думаю, что это поможет найти убийцу отца». Я выдохнула, кусая губы. За этими загадками Жениного прошлого настоящее как-то отступило в сторону. Но Рома был прав, а от него не деться. Зато изыскания уводили в сторону от реальности, позволяя на некоторое время отвлечься от нее, что для меня было как глоток свежего воздуха. Вернулась Ольга Викторовна и сходу заявила. — Вам везет. Ярослав готов встретиться с вами через два часа в его ресторане. Адрес я вам скажу. — Кажется, вас это удивляет, — вставая заметила я. Дама пожала плечами. «Вообще-то, да. История смерти Серёги настолько от него далека, что...» Но Ярослав проявил интерес, и это кажется странным. Впрочем, его мысли я не знаю. Получив листок с адресом и поблагодарив женщину, мы покинули ее и направились в город. Почти тут же пришло СМС от Красавицкого. «Информация у тебя на почте». «Предлагаю где-нибудь поесть», — сказала я. Заодно Посмотрим, что нарыл Данила. «Чем тебя так увлек этот Петренко?» «Сама не знаю, но чувствую, что должна с ним поговорить. Если он не отказался, что, судя по всему, было вполне ожидаемо, значит, имеет интерес в нашей беседе, так что она может оказаться вполне полезной». «Знаешь, ты так увлеклась, что тебя просто не узнать. Не боишься, что этот Петренко выдаст еще что-нибудь эдакое?» Рома сразу остудил мой пыл. «Я не знаю», — покачала я головой. «Но мы уже договорились, так что...» Информации о Петренко было немного, но я сама просила Данилу узнать общие данные. Родился в этом городе, отучившись в школе, ушел в армию, вернувшись, занялся бизнесом и быстро добился значительного успеха. То есть отстрелял конкурентов и забрал их дела себе. — прокомментировал Рома с насмешкой, когда мы уже пили кофе. — И это в юном возрасте. Интересный должно быть человек. Я задумчиво смотрела в экран и вдруг спросила. — Ты не знаешь, где воевал Женя? Рома удивленно вздернул брови. — Ты хочешь сказать? — Если мои расчеты верны, Женя ушел в армию на год позже этого Петренка. Но чем черт не шутит? — Я не знаю, где он служил, но, наверное, твой красовицкий может подсказать. Я поморщилась, не называя его моим. «Прости, вы, кажется, неплохо ладите». «Вот именно, и не больше этого. Данила темная лошадка, и его интерес ко мне пока остается под вопросом, поэтому лучше не обращаться к нему с такими просьбами». Рома некоторое время думал, глядя в окно. «Даже не знаю», — сказал наконец. «Можем позвонить бабе Даше, вряд ли она помнит город» но направление может знать. Номер Дарья Петровна нам оставила. Ответила далеко не сразу и весьма слабым голосом, но, узнав, что это Рома, повеселела. «От кого вы шифруетесь?» Все-таки не удержался он. Дарья Петровна рассмеялась. «Сама не знаю, так, для профилактики, чтобы не расслаблялись. Чего случилось?» «Этого не знаю, но точно на войне был, раз этот, как его, снайпер». Муж так говорил, я вчера рассказывала. Тем, кто там был, особо не распространяются, а уж Женьке и не до того было совсем по возвращении. Так что... Ладно, решила я расплачиваясь. По крайней мере, мы знаем, что они оба были в горячей точке примерно в одно и то же время.